Котел для немцев стал реальностью. В середине января на станциях «Крестцы», «Любница», «Дворец» начали выгружаться части 1 и 2 гвардейских стрелковых корпусов генерал-майоров Грязнова и героя Советского Союза Лизюкова. К концу января они завершили сосредоточение в районе между Парфино и Старой Руссой, В первых числах февраля начали прибывать передовые части первой ударной армии генерал-лейтенанта Кузнецова. Наивно полагать, что сильные морозы и снегопады мешали только немцам. Условия для подготовки предстоящего наступления частей Красной армии были исключительно тяжелыми. На левом фланге Северо-Западного фронта 3-я и 4-я ударные армии, поставленную задачу выхода в район Торопца и Холма, успешно выполнили. 21 января 33-я стрелковая дивизия ворвалась в холм и вела бои в городе. 16 февраля было создано кольцо окружения немецкого гарнизона в холме. В течение февраля части 1-го гвардейского стрелкового корпуса, ведя непрерывные бои и подвергаясь постоянным ожесточенным бомбежкам, в условиях полного бездорожья прошли более 40 километров. 20 февраля 1942 года 15-я стрелковая бригада, наступавшая с севера, и 42-я стрелковая бригада 3-й ударной армии, продвигавшиеся с юго-востока, соединились в районе Залучья. Тем самым был создан внутренний фронт окружения Демянской группировки немцев. Части 2-го гвардейского стрелкового корпуса перерезали пути подвоза из Старой Руссы Демянской группировки, создав Внешний фронт окружения Между внутренним и внешним кольцами в районе Старой Руссы был создан пролет в 30 километров. Клещи замкнулись в восточной Ловоте. Немецкие дивизии оказались заблокированы в нескончаемых лесах и болотах южнее озера Ильмень. Теперь до генералитета Вермахта и немецкого верховного командования стала доходить серьезность положения, в котором оказались дивизии 10-го и 2-го армейских корпусов – Именно в первых числах февраля 1942 года для высокопоставленных офицеров стало звучать страшное для каждого военного слова «котел». В Демянский котел попали шесть дивизий – 12-я Макленбургская, 32-я Померанская, 123-я Бранденбургская, 290-я и 30-я Северогерманские и СС «Мертвая голова». Общая площадь котла составляла около 3000 квадратных километров, а протяженность немецкой линии обороны – около 300 километров.